Глава двадцать восьмая. Наказание. Когда из зеркала, словно щупальцы гигантского осьминога, пробился каменный мост, на котором восседали фини в образе дримы и черная сова, вцепившаяся в грудь бесчувственного кая, в коридоре на третьем этаже находилось не меньше десятка человек, в основном испугательной команды. Их появление встретило общее изумление. «Ах!» Но Финни этого даже не заметила. Она сцепилась с черной совой, перья так и летели во все стороны. За пять минут до этого события Власа притащила Влада с жестяной банкой. Увидев друга, Глеб тоже приблизился, хотя перед этим Нинель Федоровна приказала никому не подходить к спящей Финни. «Не поверите!» «Но он съел все печенье!» — выдохнула Власа. «А его должны были получить выигравшие!» «Неправда. Одно осталось», — хмуро возразил Влад. «И вообще это все из-за переживаний». И он передал Нинель Федоровне небольшое, порядком раскрошенное печенье. Там мгновенно поднесла его к носу Фини. Глеб позадачно переглянулся с Владом. Тетя Лис шумно вздохнула, явно не одобряя странных методов учительницы. Власа беспокойно переминалась с ноги на ногу. — Ну что, помогает? — напряженно спросила она. — Неизвестно, — ответила Нинель Федоровна. — Все будет зависеть от Фини. Мы не знаем, на каком уровне глубины она находится. Именно в эту секунду Фини прорвалась из сна в реальность. увидев что фини в образе дримы дерется с черной совой власа тут же пришла на помощь тоже мгновенно обернувшись с дримой она кинулась на сову и принялась наносить ловкие удары крыльями и когтями в конце концов под двойной атакой сова отступила убирайся прочь инфанта тяжело дыша прокричала фини дрима а кай останется здесь «И не подумаю!» Вид у совы был до да жалкий. Перья торчали во все стороны, и все же она не собиралась сдаваться. «Как ты?» — воспользовавшись передышкой, спросила Власа. «Нормально!» — ответила фини не сводя глаз с черной совы. «Только осторожней с инфантой! Она совсем сбрендила!» Словно в подтверждение ее слов, сова вдруг пронзительно свистнула. «Филин!» «Ты должен мне в услугу!» Финни вздрогнула, озираясь. Имя показалось ей знакомым. «Филин!» — вновь прокричала черная сова. «Ты должен забрать Кая Люстеро!» «Осторожнее!» — заметалась Власа. «Она вызывает кого-то на подмогу!» В тот же миг, в раскрытое по случаю июльской жары окно, ввалился гигантский осьминог — Он выставил щупальца в коридор и, разметав всех, кто попадался ему на пути, обвил Кая и в мгновение ока перекинул его тело за карниз, а после грузно свалился сам. Все, кто были свидетелем похищения, запоздало ахнули. — Это что, 3D? — восторженно спросила Вика. — Андрей, твой сюрприз? — Как ты это провернул? — удивился Глеб. — Сюжетик странный, — заметил кто-то из ребят, — но спецэффекты на уровне. — А мне не понравилось, — заявила какая-то девочка, потирая ушибленный бок. — Кто из вас меня толкнул? — Ты все равно станешься дримой, фини Велисон! — вдруг прокричала черная сова, вновь привлекая всеобщее внимание. фини со страхом глянула на себя, на свои крылья, — и вдруг осознала, что стала полупрозрачной. — Я что? Исчезаю? — испугалась она, со страхом наблюдая, как ее тело дримы все больше превращается в дымку. — Нет, ты возвращаешься! — ответила ей Власа. — Еще немного, и сноклятье исполнится! — вновь прокричала сова и злорадно закликотала. — Нет! — «Не исполнится, инфанта!» — спокойно возразила ей Власа все еще в образе Дримы. «Разве ты не заметила? Фини пробилась в реальность, а значит, твой сон-ловушка разрушился, и твое сно вместе с ним!» «Где она?» — оранжевые глаза совы бешено завращались, выискивая свою главную соперницу. «Я ее уничтожу!» «Достала уже эта сова!» — прокомментировал кто-то, и остальные зрители поддержали его одобрительными выкриками. Но черная сова не обратила на них никакого внимания. Хищница уже заметила Фини, спящую на спортивном мате. Расправив крылья, она кинулась к ней, но была остановлена властным жестом Нинели Федоровны. «Полегче, Соннер!» — жестко произнесла она. «Ты собираешься нарушить закон!» «Еще один шаг, и я опечатаю твое сердце сонной розой!» Черная сова с ужасом попятилась, замахав крыльями, словно хотела отгородиться от нового врага. «Это еще кто?» «Засноклятье!» «Полагается, самое серьезное наказание!» — громко продолжила Нина Эльфедоровна. «Подумай, прежде чем решиться противостоять мне!» Черная сова растерялась. Она кинула злой взгляд на спящую Фини, но напасть не решилась, тем более что Глеб шагнул вперед, заслонив собой Фини. «Я не разобрался, что здесь происходит!» — яростно произнес он. «Но первый, кто дотронется до Фини, получит по мозгам! Или по перьям!» Сова рассерженно ухнула. «Нифига это не 3Д!» — помотал головой Влад. «Все равно я победила!» — вдруг прокликотала Сова. «Я достала Кая Люстеру из глубины!» «И вина Кайлиха будет доказана!» Она взлетела и попыталась пробиться через зеркало, но наткнулась на глухую стену. Тогда она развернулась прямо в воздухе и вылетела в окно. Власа в образе Дримы запрыгнула на подоконник и вопросительно обернулась к Нинелле Федоровне. «Догнать ее?» «Ни в коем случае», — покачала головой та. Главное, Финни в безопасности. Она еще спит, но ее сознание уже поднялось из глубины. — А вы правда можете наложить сонную розу? — вдруг спросила Власа. — Теоретически, да, — туманно ответила Нинель Федоровна. Власа прищурилась. Было видно, что она хотела бы узнать побольше об учительнице Финни. — Тогда я пойду, пожалуй. — робко спросила она. — Хочу проследить, чтобы инфанта не сделала ничего плохого Каю. — Конечно, лети, милая, — кивнула Нинель Федоровна. — А еще я тебя попрошу приглядеть за Фини. Ты знаешь о ее роли, я уверена. Думаю, ей не раз понадобится помощь хорошего друга. Власа кивнула. и вылетела через появившийся прямо в воздухе творец снов, который мгновением позже исчез вместе с ней. Влад громко икнул. Глаза у него превратились в блюдца. — Вы это видели? — Что? — Она стала птицей. — Кто, милый? Нинель Федоровна вновь склонилась над Финни. — Я что, рехнулся? «Тогда я тоже рехнулся», — пробурчал Глеб, вставая. «Может, кто-то объяснит вообще, что происходит?» Тетя Лис, которая все это время находилась в состоянии полуобморока, решительно встала. Она уже собиралась высказаться, но тут Нинель Федоровна резко крутанулась на месте и превратилась в огромную полосатую кошку. Зрители снова ахнули — Кто-то даже зааплодировал. — Что происходит? — произнесла тетя Ли с бледными дрожащими губами. — Кажется, я не в порядке. — Мы все заснули, — мягко промурлыкала Нинель Федоровна. Ее пушистый кошачий хвост плавно двигался из стороны в сторону в такт ее пружинистым шагам. а когда «Ничего не вспомним, никто ничего не вспомним». В гостиной мозаике за большим овальным столом разместились на стульях все ученики Кайлиха. Все, кроме Кая, который сидел возле самой печки, в накинутом на плечи одеяле, и пил травяной отвар. Кай был очень бледен, его взгляд ничего не выражал. Кайлих разместился в кресле напротив своих учеников и оглядел всех по очереди. У ребят были очень виноватые лица. «Итак, кто начнёт?» Филипп едва слышно вздохнул, но даже не поднял глаз. Айс вжал голову в крепкие плечи, и стал похож на низкорослый молодой дубок. Власа неотрывно смотрела на пламя свечей, стоявших на специальном подносе прямо на столе. Тихони то сливались в одну фигуру, то снова становились троицей. Айрин часто и испуганно моргала, переводя взгляд с одного лица на другое, ловила слишком бурные эмоции друзей. «И всё же я имею право знать, что произошло». снова подал голос Кайлих. «Мне пришло письмо с указанием немедленно явиться в Сно-палаццо. И я только что там был. Оказалось, что все мои ученики нарушили запрет, вломились в секретный лабиринт властителя Говарда и выкрали нечто ценное. Ну, кто продолжит?» «Они украли эту штуку у Фини», — пробурчала Власа. «Что именно?» Власа опустила глаза. «Я не могу сказать». «Не можешь сказать мне? Своему ментору? Вы сами попросили Власу не говорить», — неожиданно вмешался Кай. Он кашлянул, прочищая голос. «Я был свидетелем этого разговора». Кайлих сложил руки на груди и мрачно прищурился. «К этому мы еще вернемся». «Давайте все расставим по местам. Вы вломились в лабиринт властителя Говарда и выкрали у него нечто ценное. Вы выбрались, но Кая утащила на глубину. К большому изумлению всех, кто знает об этой истории, его спасла Инфанта. Конечно, у навальса поражена ее даром и уже объявила, что Инфанта будет учиться на Творио, станет ее ученицей». Надеюсь, Кай, ты поблагодарил свою спасительницу? Если бы не она, ты бы пропал навечно, канул в бессонье. Кай нахмурился. — Сомневаюсь, что я когда-либо это сделаю, — пробормотал он. Власа шумно вздохнула, но тут же сникла под строгим взглядом ментора. — Тебе очень повезло, что инфанта рисковала ради тебя, — продолжил Кайлих, не глядя на Кая. Пусть она и сделала это для своей карьеры. Все знают, что она мечтает стать лучшей Творио во Вселенной. Пошли ей букет роз, лучше разных цветов. А может, сразу и Финни Велесон? Эта девочка имеет над всеми вами поразительную власть. Кай мрачно взглянул на учителя и нахмурился еще больше. Власа что-то пробурчало под нос и раздражённо цокнуло языком, тут же обратив на себя внимание Кайлиха. Что не так с этой девочкой? Власа Валента. Откуда такая преданность Финивеллисон, новичку кошмаристки из Артхауса? Говорят, даже наш дорогой Арт благоволит ей. Что это за персона? Власа решительно встала. Я виновата больше всех, начала она. «Я знаю, один из нас должен уйти, ведь это очень серьезный проступок, как год назад, когда ушел Арт. В общем, Кай тут ни при чем». «Нет, это я виноват», — подал голос тот. «Мне захотелось исследовать весь лабиринт, поэтому я оказался на глубине. Понести наказание должен только я. Мы все виноваты», — хором произнесли Тихони. «Все!» — эхом откликнулись Айрен и Айс. и даже Филипп пробормотал что-то, явно поддерживая остальных. Кайлих вздохнул. «Ясно. Один за всех и все за одного. Впрочем, мне и так придётся выгнать всех вас». Все как один уставились на него в немом изумлении. «Как я уже говорил, я только что прибыл из сно-палаццо». Вы проникли в секретный лабиринт, и непонятно, откуда у вас взялся перплексус. Но теперь я больше не смогу обучать вас искусству снотворения. У меня забирают мозаику. Он замолк, встал и подошёл к печке. Открыв дверцу, подкинул несколько поленьев. В оцветах пламени его лицо казалось ещё более мрачным. Впрочем, всё могло быть и хуже. Главное, ты жив, Кай Люстеро. Никакой сонный дом не сравнится с ценой человеческой жизни. И он поотечески обнял Кая, а затем похлопал его по спине. «Правда, теперь я вынужден объявить, что мы официально бездомные». «Но как же так?» — дрожащим голосом произнесла Власа. «Неужели ничего нельзя поделать?» «Без мастерской я не смогу обучить вас главному, как делать даже самые волшебные сны реальными, как плести их из видений, звуков, запахов и ароматов. Самая главная ценность творчества — это ожившее волшебство. Чудо наяву. Но его не сотворишь без сонных ингредиентов, без мастерской, без уроков». которые негде проводить. Все подавленно молчали. «Ну а теперь, если вы не против, давайте соберём наши вещи. Только для моей коллекции снов понадобится не один десяток чемоданов. Ну а после снова сойдёмся в гостиной выпить по последней чашке чая. Всё-таки мозаика была нашим домом очень долго, пусть и принадлежала... другому владельцу. у Уни-Вальсу, — пробурчала Власа. — Да, именно ей, Власа валента В этот момент раздался звон дверного колокольчика. Все повернули головы в сторону двери. — Я открою! — вызвался Айс и, торопливо вскочив, исчез за дверью. — Идите, посмотрите, кто пришел, — вздохнул Кайлих. — Возможно, это наш последний гость. В этом доме. Финни проснулась очень поздно. Часы показывали два часа дня. Едва вскочив с кровати, она тут же кинулась в ванную, внимательно осмотрела и ощупала лицо, и нашла его вполне себе настоящим. Исчезли перья, ореолом окружавший ее лицо во сне, да и вообще она выглядела совершенно обычно, разве что более заспанной, чем всегда. Умывшись и одевшись, фини направилась на кухню. Там она застала привычную картину. Быстро уминал блины Влад, Элла снова что-то зубрила, а тетя Лис дожаривала очередную порцию. — Вижу, вечеринка удалась, — поприветствовала она фини Может, хоть ты что-то расскажешь? От Влада ничего не добьешься. — Да как всегда было, — отмахнулся Влад. «Хотя...» — он озадаченно почесал лоб. «Ничего не помню. Только то, что твоя подруга так и не пришла!» И он послал Фине обиженный взгляд. Фини только фыркнуло. «Очевидно, кто-то навел на всех дремоту. Может, Власа?» Впрочем, сейчас ее больше всего интересовало, где находится Кай и все ли с ним в порядке. Дождавшись, когда родные займутся привычными делами, Она достала творец снов в ласы и повесила его над кроватью. фини решила снова наведаться в мозаику. Там она точно все узнает. Прижав сонную руку к груди, девочка смело шагнула в творец снов и моментально оказалась в сно реальности в саду своего дома. Желтая дверь. медленно приоткрылась. Тебе сюда нельзя, увидев на пороге Фини, пробурчал Айс. Позади него возник Филипп. Его глаза расширились, когда он увидел гостью. Что тебе на этот раз надо? Уйди, Филипп. Из двери вышла Власа и торопливо обняла Фини. "Скаем всё в порядке", шепнула она. "Я потом навещу тебя, но сейчас уходи. Кайлих страшно зол. Ты рассказала ей, что из-за неё мы потеряли дом?" — воскликнул Филипп. — Как мы теперь будем учиться снотворчеству? — Это правда? — потрясённо спросила фини К сожалению, да, — ответил Айс. — Сегодня нам придётся его покинуть. фини долго молчала. — Мне нужно поговорить с Кайлихом. — Он тебя не примет, фини попыталась урезонить её Власа. — Разве что мы расскажем ему твою тайну, но, боюсь, он нам не поверит. — А может, поверю. Айс и Филипп тут же посторонились, пропуская ментора. Кайлих с большим интересом рассматривал гостью. — Я слушаю. — Вы должны пойти со мной. Я хочу показать вам один дом. В руке у Фини появилась голубая свеча. Голубая свеча привела их прямо на веранду. В кресле сидела шаль и неторопливо вязала что-то длинное и ярко-голубое. — Здравствуйте, госпожа Шаль, — учтиво поздоровался Кайлих. Спицы остановились. — Старые гости возвращаются, — хмыкнула Шаль. — Ну что же, заходи, он ждёт. Как настоящая хозяйка, фини привела Кайлиха в гостиную. — Присаживайтесь, — с достоинством произнесла она, указывая гостю на одно из кресел с жёлтой обивкой. Кайlex с интересом наблюдал, как Фини заваривает кофе для дома. От его пристального внимания у неё немного дрожали руки, но она справилась. Голубая чашка с серебряной буквой F исчезла с каминной полки, лишь только Фини её поставила. В глубине камина послышалось довольное урчание, а затем всё затихло. Раздумывая, как начать такой непростой разговор, Фини начаровала кофе и для гостя. «Отличный рецепт», — похвалил Кайлих, с удовольствием прихлёбывая из чашки. «Давно не пил такой вкусный кофе». «Это изобретение моей тёти Лис», — с готовностью ответила девочка. «Она вообще хорошо готовит». «Признаться, я с трудом верил, даже когда увидел голубую свечу в твоей руке», — вдруг сказал Кайлих. «Но ты такая юная хозяйка дома». Наследница поместья Фонтагрюэль, одной из первых властителей сно реальности. — Да, — не стало спорить фини А ещё я знаю, что из-за меня вы и ваши ученики потеряли свой сонный дом. — Так и есть, фини Велесон. Кайлих потрясённо покачал головой. Столько времени мне удавалось балансировать на грани. Я мог остаться независимым. Учить ребят настоящему волшебству, настоящему творчеству. Поверь, юная госпожа, это не просто в мире, где всё и вся состоит из шаблонов. И тут появляешься ты, чтобы разрушить всё, что удалось построить. Признаться мне очень любопытно, как тебе удалось уговорить ребят. Особенно Кая, он всегда казался мне таким серьёзным парнем. а наша нелюдимая Дрима Власа. Как ты вообще с ней познакомилась? Как уговорила их предать мое доверие? — Между прочим, впервые Власа пришла ко мне в сон сама, — пробурчала фини И они, кстати, не хотели вас предавать. Просто так получилось. — Значит, Каю удалось найти сонную руку, — задумчиво протянул Кайлих. — А тебе вытащите его из глубины. Финни подняла на него изумлённый взгляд. «Так вы знаете...» Кайлих даже не удостоил её ответом, он уже думал о чём-то другом. Финни решила, что час настал. «Я хочу отдать этот дом вам», — твёрдо заявила она, — «и передать жезл». Если Кайлих и удивился, то не подал виду. «Я знаю, вы хотели стать его хозяином», — продолжила девочка, — немного сбитая с толку его спокойной реакцией. «Там, на торжестве, мне показалось, что вы... вы когда-то с ним поссорились. Но теперь, когда у вас отняли мозаику, вам нужен новый сонный дом. Может, вам пришло время помириться?» «Так вот, в чём дело...» — протянул Кайлих. «Интересный поворот. Спасибо за предложение, но я не могу его принять». Дом сам выбирает хозяина, в данном случае хозяйку. Дом вдруг задвигался, захлопали его двери, распахнулись окна, закачались люстры. Финни схватилась за каминную полку, казалось, началось землетрясение. «Ладно, ладно!» «Я всё понял!» Вдруг повысил голос Кайлих, глядя в камин. «Но я должен всё обдумать!» Дом опять заходил ходуном, И Кайлих вскинул руки ладонями вверх. Я понял, ты недоволен. Извини, но твоя предыдущая хозяйка сама виновата. Она бросила меня на милость новым властелиям. Дом неожиданно затих, и Кайлих с шумным вздохом поднялся. Я принимаю дом, вдруг согласился он. Передай мне, пожалуйста, сонную руку. Ах, надо, ну да», смутилась Фини. Жезл по-прежнему был у неё, и она торопливо, словно он ей руки, отдала его к Возникла неловкая пауза. «Ты хотела что-то спросить?» «Скажите, пожалуйста, а можно мне попрощаться с ребятами? Я бы очень хотела увидеться с ними ещё раз». «Ни в коем случае», — отрезал Кайлих. «Уна Вальсо и так заинтересовалась тобой. Не стоит давать ей возможность навредить тебе». И всем моим ученикам. фини часто заморгала, стараясь скрыть выступившие на глазах слёзы. «Хорошо, я поняла». «В таком случае разрешите откланяться!» Кайлих поднялся с кресла. «А тебе просто надо сказать, я просыпаюсь, и ты окажешься в реальности. Снова станешь обычным человеком и сможешь, как и прежде, видеть нормальные сны». «У меня никогда не было нормальных снов», — покачала головой фини «Но я поняла, о чем вы». У нее внутри бушевала буря. Неужели она больше никогда не сможет зайти в сно-реальность? У Навальса, Рыжий Говард и остальные новые властители все-таки победили. «У тебя действительно есть талант, фини Велесон», — внезапно сказал Кайлих. Ты поняла главное правило творчества. Отдавать следует больше, чем получать. Финья замерла. В ее сердце затеплилась надежда. Неужели Кайлих все-таки предложит ей стать его ученицей? Но Сонар лишь поклонился и исчез. А вечером... Финиш ждал сюрприз. Приехали мама с папой. На целых две недели. По этому случаю тетя Лис закатила пир. Стол в гостиной ломился от разных вкусностей. Узнав о приезде родителей, бабушка Эльвира тут же пришла в гости. Папа с мамой наперебой рассказывали ей о своем норвежском проекте — Строили планы на будущее и все намекали на какой-то общий сюрприз. Бабушка вела себя вежливее, чем обычно, задавала вопросы и выглядела очень счастливой. В конце концов Финя успокоилась. Наконец, когда все расселись за столом и взрослые подняли бокалы, папа попросил минуту внимания. «А теперь разрешите сообщить вам отличную новость!» — сказал он, улыбаясь. — Завтра мы все идем смотреть наш новый дом. — Мы даже внесли первый взнос, — добавила мама. Ее лицо светилось от счастья. — Так что можем переезжать хоть на следующей неделе. Элла завизжала так громко, что Влад, сидевший рядом, подпрыгнул, подавившись куском кекса, который украдкой стянул с блюда. Фине даже пришлось похлопать его по спине. Бабушка сначала изумилась, но тут же принялась поздравлять родителей, удивляя Фине все больше. «Наконец-то у меня будет своя комната!» — все повторяла Элла, всхлипывая от избытка чувств. Остаток вечера прошел в обсуждениях. Какие вещи перевести, а что выкинуть, делать ли ремонт. Элла все допытывалась, много ли там комнат, и большая ли ванная на втором этаже узнав что дом находится возле парка где полно беговых дорожек влад сказал что согласен переехать хоть завтра когда все вышли в коридор чтобы проводить бабушку тетя лис вдруг тронула фини за плечо я испекла для тебя финиковое печенье шепнула она ей пусть у тебя всегда будет пара штук в кармане ладно фини вспомнила, что именно аромат финикового печенья вывел ее из глубины. Возможно, это ее личный аромат, который всегда поможет ей вовремя проснуться. И она с благодарностью спрятала печенье в карман сарафана. Уже на самом пороге бабушка вдруг обернулась к младшей внучке. — Совсем забыла, фини у меня для тебя подарок. Надеюсь... «Он принесет тебе счастье!» И она вытащила из сумки статуэтку балерины в голубом платье. «Ну что ж, я отдала дом во сне, зато у меня будет новый дом в реальности», подумала фини укладываясь в постель. Она совершенно успокоилась. «В конце концов, главное, что все ее родные счастливы, а завтра они вместе пойдут смотреть свой новый дом». и она все равно будет создавать фантастические сны, пусть даже и не станет соннором. фини уже засыпала, когда ей вдруг показалось, что голубая балерина, стоявшая на столе, сделала изящный пируэт.